Издательство «Эксмо». Александр Молчанов. Букварь сценариста. Предисловие. Прошло то время, когда все хотели быть писателями. Теперь все хотят быть сценаристами. Если кто-нибудь скажет вам «Нет, я не хочу быть сценаристом», будьте с этим парнем поосторожнее. Он обманщик. Все Даже продюсеры, режиссеры и критики, которые на чем свет стоит, ругают нашу работу, на самом деле сами хотят быть сценаристами. Особенно критики. У каждого из них в ящике стола лежит недописанный сценарий. Все хотят придумывать увлекательные истории, за которыми будут следить миллионы людей. Все хотят писать красивые реплики, которые будут произносить всемирно известные артисты. В конце концов, Все хотят пройти по красной дорожке и, подбрасывая плечистую статуэтку, благодарить в ответной речи продюсера, маму, жену и кота. Однако сценаристы на пути от истории до статуэтки ожидает множество препятствий. Конечно, эта книга не поможет вам эти препятствия обойти. Но вы обязательно ударитесь о каждое из них хотя бы по одному разу. Все так делают. Но если вы будете внимательно слушать эту книгу и выполнять упражнения, вы, возможно, сможете, набивая шишки, идти вперед, в то время как немало весьма талантливых людей продолжают биться головой, а первое же препятствие — не двигаясь с места. Так чего же ждем? За мной!